Орбита центральной планеты Херсонес-9. Дата – 26 февраля 2215 года. Северный космический флот все ближе и ближе подходил к центральной планете системы Таврида Херсонес-9. Здесь, на ее высоких орбитах, удивленного, если не сказать пораженного поля Десса и его дивизионных адмиралов, ждал шестой американский ударный флот. 45 боевых вымпелов вице-адмирала Джонса – «Двумя линиями расположились на пути следования наших кораблей. Почти пять сотен F4 были выведены вперед основного строя, готовые ринуться навстречу приближающимся русским кораблям. Не понимаю, почему джонс один, где Парсон, а главное, где, черт возьми, Самсонов со своим флотом?» Вслух стал размышлять Павел Петрович, пробегая глазами по ближнему сектору пространства, где, как показывали сканеры, не так давно кипело сражение, и летали куча обломков безжизненного железа, погибших в этой схватке кораблей и истребителей. «Попытайтесь идентифицировать все эти фрагменты», — приказал Павел Петрович своим операторам. «Мне нужны названия кораблей». Через две минуты запрашиваемые данные поступили на монитор командующего. Дессер смотрелся в список. Ни флагманского громобоя самого Самсонова, ни других дивизионных флагманов Черноморского флота среди погибших дредноутов не было. Более того... Количество разрушенных и покинутых командами островов, как русских, так и американских кораблей, говорило о том, что основная часть эскадр Самсонова и Парсона уцелела. «Но почему их нет поблизости?» — нахмурился наш командующий, перепроверяя показания сканеров дальнего обнаружения, которые в настоящий момент работали на полную мощность и шарили по безжизненному пространству в поисках хоть какого-либо корабля. Но нет, космос в радиусе 15 миллионов километров вокруг был пуст. Даже самых слабых торсионных следов работы двигателей не осталось. «Куда вы все подевались?» Павел Петрович сел в кресло и подпер подбородок рукой. «Ладно, позже узнаем, а пока разберемся с врагом явным и, как видно, давно нас ожидающим». Десса взглянул на стройные ряды шестого ударного космофлота противника. Несмотря на серьезные потери в численности и неполные боевые характеристики, подразделение Нейтана Джонса представляло собой серьезную силу, способную не только противостоять Северному флоту, но и при определенных условиях опрокинуть его. Тем более, что от флота Одессы после того, как командующий отослал к переходам вице-адмиралов хромцеву и Хантер, у него под рукой оставались лишь две дивизии. Павел Петрович подвел к херсонасу девять в общей сложности 67 боевых вымпелов. 24 вымпела имелось в шестой дивизии вице-адмирала Трубецкого и 22 в дивизии Пантелеймона-Котова, плюс флагманский авианосец самого Дессе Петр Великий. С учетом почти семи мигов, Дессель, несмотря на значительные силы противника, стоящие у центральной планеты, не сильно переживал за исход сражения. Чувствуя в себе силы и досконально зная боевые характеристики каждого корабля, как своего, так и противника, Десса не стал дожидаться, чем кончатся дела у переходов, куда он предварительно отослал Агриппину Хромцеву и Доминику Кантор. Решив, что ему в любом случае хватит сил, чтобы одолеть Джонса. Более того, Павел Петрович рассчитывал, что ему будет противостоять еще и флот Парсона, которого он здесь не увидел. Так что, несмотря на некоторое непонимание, что же здесь у Херсонеса произошло менее суток тому назад, наш командующий смело повел Северный флот к орбите. За Кантер и Хромцеву, командующий Северным космофлотом, не особо беспокоился. Обе они были опаленными в сражениях и рейдах адмиралами, которых ни числом, ни характеристиками кораблей противника не запугаешь. Поэтому Дессе спокойно сосредоточился на своем главном на сегодня противнике, Нейтине Джонсе-старшем. Джонс, несмотря на свой главный недостаток, а именно не имение опыта управления столь крупными формированиями, коими являлся шестой космофлот АССР, являлся опасным противником, прежде всего потому, как под его началом находилось более четырех десятков кораблей, с в многочисленных битвах экипажами и командирами. Уже одного этого Павлу Петровичу было достаточно, чтобы серьезно отнестись к тому, кто сейчас выстроился напротив его дивизий. Небольшое превосходство в численности и существенное в боевых характеристиках кораблей, хоть и давало определенные бонусы нашей стороне, но с учетом наличия планетарной обороны Херсонеса-9, которую янки перестроили под себя, а также стойкости противника, судя по всему, не играли ключевой роли. Скорее всего, сектор боя останется за тем, кто не совершит ошибок или дождется фатального промаха своего оппонента. «Перестроение в атакующую фалангу», — приказал Павел Петрович Дессе, следя за реакцией противника. «Первая линия — дивизия Трубецкого, вторая — контр-адмирала Котова. Выполняйте». Северный Императорский космический флот, медленно выстраиваясь в новую конфигурацию, неуклонно приближался к замеревшему построению американских кораблей. Классически первыми при сближении противоборствующих флотов схватились истребительные эскадрильи с обеих сторон. Здесь Нейтон Джонс совершил свою первую ошибку. Он и его дивизионные адмиралы самоуверенно понадеялись на высокую жизнестойкость F-4 и непобедимость своих АСов, ведя в бой все пять сотен машин против имеющихся у нас 700. При таком соотношении сил, да еще существенном отставании фантомов перед мигами в маневренности, У американцев не было ни единого, даже призрачного шанса на победу. Несколько отдельных групп, по сотне полторы наших юрких истребителей в каждой, атакуя со всех возможных направлений, сначала легко разбили построение сводного роя противника, а затем, рассеяв его по пространству, стали постепенно уничтожать его по частям, в конце концов заставив остатки хваленых американских эскадрилий прятаться за первой линией своих кораблей. Победа оказалась полной и сокрушительной. В этом скоротечном яростном бою русские потеряли 54 истребителя МиГ-2, противник же не досчитался почти двух сотен f 4 Окруженные первой легкой победой, наши космоморяки схода общим навалом попытались было опрокинуть передовую линию шестого ударного флота американцев. Но здесь, в отличие от схватки истребителей, противник показал себя с гораздо лучшей стороны. Десятая, тринадцатая линейная и тридцать девятая легкая дивизия янки. которые стояли, растянувшись в тонкий слой в авангарде, несмотря на неплотное построение, выдержали атаку нашей фаланги. Мощности защитных полей и орудий у Лавата, Кардели и Пайпер Райт хватило, чтобы отбить первую волну атаки и устоять на прежних координатах. С наскока рассеять флот обороняющейся стороны адмиралу Десса не удалось. Наш опытный командующий понял это буквально сразу – Поэтому, не дожидаясь, пока русские корабли втянутся в изнуряющую артиллерийскую дуэль на ближних дистанциях, отдал приказ отходить и перегруппировываться. Его подчиненные сделали это быстро, без суеты и организованно, отчего потери при отходе из простреливаемого сектора у Северного космического флота оказались минимальными. Да и сами обороняющиеся, прижавшиеся чуть ли не к атмосфере планеты и только что с трудом отбившие мощный навал, не рискнули идти в контратаку. и развивать столь призрачный успех. Здесь Джонс своей осторожностью сохранил флот, ибо если бы он рискнул и погнался следом за Десса, наш адмирал точно бы его наказал. Сражение между тем продолжалось. Перегруппировавшись и разделив фалангу на два атакующих конуса, Павел Петрович, не дожидаясь пока Нейтан Джонс не догадается и не подойдет к своему авангарду подкрепление из второй линии, моментально атаковал снова. Главное сейчас было не давать Янки передышки, чтобы их корабли не имели времени на восстановление истонченных защитных полей. Противник явно не ожидал от нас такой прыти, что даже не успел заделать образовавшиеся в результате первого навала бреши в собственном построении. Это и стало решающим фактором в победе русских над американцами в начальной фазе сражения. Две наши дивизии, шестая и одиннадцатая, собранные в ударные клинья с двух флангов одновременно, врубились в тонкий слой передовых порядков противника и после непродолжительного, но ожесточенного до крайности ближнего боя прорвали его, заставив сначала вице-адмирала Лавата, а затем и Райт Кордели срочно отходить под прикрытие основных сил своего космофлота. «Этот мерзавец Джонс точно хочет окончательно разделаться с нами руками Раски», заскрипел зубами Леонард Лавата, обращаясь к своим товарищам по несчастью. «Если останемся на прежних позициях, сдохнем». так что лично я убираюсь отсюда». При отступлении авангард противника потерял не менее четверти состава кораблей и почти все оставшиеся в наличии истребители, которые своими смелыми действиями попытались прикрыть этот отход. Десса и Пантелеймон Котов были настолько поражены самоотверженностью американских пилотов и отдельно приказали старшим своих эскадрилей не добивать поврежденные истребители противника, давая возможность тем катапультироваться. Тем временем большей части кораблей трех американских дивизий «Авангарда» удалось выскочить из огневого мешка, устроенного им русскими канонирами, и спрятаться за энергетическими щитами и броней второй линии шестого ударного космофлота. Нейтан Джонс, ругаясь последними словами на своих бежавших из сектора дивизионных адмиралов, хаотичным заградительным огнем дальнобойных орудий, попытался остановить наступление русских, но этого у него сделать так и не получилось. Наши 11-я и 6-я линейные дивизии, не снижая скорости в погоне за отступающими кораблями, с размаху налетели на плотные порядки второй линии американцев, видимо, и в этот раз рассчитывая на легкую победу. И это снова оказалось ошибкой и недооценкой стойкости противника. Десса еще по первому навалу осознал, что обороняющихся так просто на испуг не возьмешь, поэтому сейчас орал в рацию на вице-адмирала Трубецкого, чтобы тот не атаковал в лоб, а немедленно отходил на безопасное расстояние и начинал перегруппировку. Одиннадцатая дивизия, в отличие от шестой линейной, корабли которой по-прежнему продолжали вгрызаться в строй американцев, следуя приказу командующего, начала была маневр по отходу. Никита Жальвович Турбеской проигнорировал распоряжение Десса, полагая, что в купе с 11 й дивизией сумеет таки пробить построение американцев, после чего станет творцом первой победы Северного флота в этой кампании. Пантелеймон Котов, командующий этой самой 11-й дивизией, изначально собирался выполнить распоряжение Десса и уже было дал указание на разворот конуса, но увидев, что шестая линейная продолжает атаку и все больше и больше увязает в строе американцев, не смог бросить своих товарищей в беде, присоединившись к Трубецкому в его безумной атаке. Поначалу все казалось не так плохо для атакующей стороны. Наши дивизии так яростно набросились на вторую линию Джонса Что-то начало выгибаться и рваться сразу в нескольких местах. Пайпер Райт, Лаватта и Кордели со своими поредевшими дивизиями еще окончательно не перегруппировались и не могли сейчас ничем помочь Джонсу, а может и не хотели этого делать. Но прошло буквально 20 минут, и ситуация кардинально изменилась. Американцы начали быстро заделывать образовавшиеся бреши своими резервными кораблями охранения и авианосцами, Не жалея тех, тем более, что после поражения от русских асов истребителей на их борту почти не оставалось. В дополнение с поверхности планеты по нашим кораблям начали безостановочно работать пусковые ракетные установки, те, что американцам удалось захватить и переидентифицировать. А еще янки сражались стойко. Это надо было признать, пока еще в сердцах и головах офицеров и космоморяков АСР горел огонь непобедимости, время для ему еще не настало. В купе все эти факторы постепенно начали перевешивать чашу весов в пользу обороняющихся. Оба наших клина в хаосе ближнего боя распались на фрагменты и не потеряли свою пробивную мощь. Сражение превратилось в большую свалку без построений и какой-либо тактики с обеих сторон. Видя, что отвести дивизии на перегруппировку без существенных потерь уже не получится, адмирал Десса, покрыв отборным матом Трубецкого, Во главе своего последнего резерва авианосца Петр Великий и группы его охранения из ранее поврежденных дредноутов, отошедших на восстановление, ринулся в самую гущу битвы. Ничего другого Павлу Петровичу просто не оставалось. В итоге семь наших кораблей во главе с флагманским авианосцем, собравшись в подобие конуса, ударили в самый центр построения шестого американского флота. Времени на обход по широкой дуге и выбора удобной позиции У адмирала Дессы попросту не было. «Бей, куда сможешь». И это сработало. Оборонительные порядки врага были смешаны хаосом ближнего боя, поэтому отчаянный рывок резервной группы нашего космофлота удался на все сто процентов. Корабли Десса навалились на строй Янки, и, к удивлению наблюдавших за этим ударом, будто иглой прошили всю линию насквозь, разбив общее построение Джонса-старшего на две части. Несмотря на всю стойкость обороняющихся, И их желание продолжать драться, тем более было видно, что русские тоже допускают промахи в этом сражении, реальность показала неспособность Шестого ударного космофлота Сенатской республики на данный момент противостоять нашим северянам. Ни перегруппировки и поздние попытки перестроения в Каре, не введение в бой снова кораблей Пайпер Райт и Карделии уже не могли ничего исправить, американцы явно проигрывали и постепенно начинали массово отступать, разлетаясь в разных направлениях. Как раз в этот самый момент в секторе появилась дивизия Тандерберт, все это время отступавшая от перехода Бессарабия-Таврида после поражения от Хромцевой. Появление свежих сил противника у центральной планеты, да еще и в непосредственной близи, так как Кирбайо все это время приближался к месту действия, прикрытый от локаторов русских геоидом планеты, могло кардинально изменить ход сражения. Павел Петрович Десса уже было начал отдавать приказания на перегруппировку своих атакующих клиньев в оборонительные каре, чтобы полностью не потерять флот. Однако, взглянув на тактическую карту, наш командующий с облегчением выдохнул. На хвосте команды Рабайо уже висели наши быстроходные крейсера и эсминцы пятой ударной дивизии Агрепины Хромцевой. «Никто из моих дивизионных адмиралов меня в этой кампании не хочет слушаться», — усмехнулся Павел Петрович. пересчитывая на экране появляющиеся русские корабли, которых оказалось почти 20 единиц. Но даже несмотря на все это, нам каким-то образом удается побеждать. Меньше стандартного часа хватило, чтобы окончательно сломить сопротивление американцев, и шестой ударный космофлота СССР начал беспорядочный отход от Херсонеса-9. Предварительные данные по результатам сражения были следующими. Потери Северного космического флота. Шесть вымпелов, безвозвратные потери. 84 истребителя. Безвозвратные потери. Потери шестого ударного космофлота. 13 вымпелов. Безвозвратные потери. 345 истребителей. Безвозвратные потери. А теперь выстраиваемся широкой дугой и начинаем охватывать улепетывающих ямки. Отдал распоряжение Адмирал Десса, видя, что у Джонса и его адмиралов, несмотря на то, что им удалось выскользнуть из клещей, шансов выжить все равно не было. «Количественное и качественное преимущество нашего флота над вражеским не только не уменьшилось, это соотношение еще и увеличилось. Сколько бы вы ни бегали, друзья мои, итог один, вам конец». «Господин адмирал», — прервал командующего дежурный, — поступил сигнал с линкора «Звезда Егера». Павел Петрович вздрогнул и быстро подошел к монитору. наша двенадцатая дивизия окружена и прижата к кольцу перехода на Тарс кораблями четвертого вспомогательного космофлота». Вице-адмирал Кантор посылает сигнал о помощи. Вот это дилемма. С одной стороны, прямо по курсу перед тобой остатки одного из лучших ударных флотов Сенатской Республики, которые легко можно догнать, окружить и добить. С другой, в шести часах лета одна из твоих дивизий, попавшая в ловушку, и женщина, которую ты любишь всем сердцем, ждущая от тебя помощи. Прекратить преследование противника, выдавил из себя Павел Петрович, сжав кулаки. Идем к переходу тавридатарс Всем кораблям. Включить Форсаж.